«Пени, братец, но и я поучаствую!» Ситуация стала накаляться, толпа загудела, но... Макс медленно опустил меч. Его грудь все еще ходила ходуном, но в глазах мелькнуло сомнение. «Правильное решение», — прошептал Юки. «Это не конец, мразь! Жди меня на земле, я уже рядом!» Валек в ужасе возрился на рыжего, его лицо больше смахивало находящего мертвеца, однако он выпрямился и ответил «Тогда я буду готов, заткнись!» Рявкнул рыжий и кивнул горемщику. «Пошли отсюда!» Костя бросил на меня короткий взгляд, кивнул еще раз и тут же резко замер. Хищно улыбнулся и сделал пару шагов в мою сторону, попутно наклоняя голову. «А что это тут у нас за малышка, а? Спряталась от меня?» «Все еще не хочешь кинуть этих лузеров и присоединиться ко мне?» Девчонку тряхнуло так, что я почувствовал. Но не успел открыть рот, как Грок шагнул кости и силой пихнул того в грудь. Толчок оказался настолько сильным, что брюнет упал на спину и тут же вскочил. Его лицо исказилось гневом, в руках мелькнули крисы, а орк громко загоготал. «Да куда ты лезешь-то, малец? Эй, Крак! Твои совсем от рук отбились, Гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр «Может, вольнешь его на миссии по старой памяти?» «Ха-ха! Почему бы и нет, брат?» «Легко!» Костя удивленно уставился на Грока, а тот хохотнул еще раз. «Ладно, Крак! Малец умный вроде попался, не тронь на первый раз!» «Да какого хрена!» – выпалил горемчик? «Ты уже не на испытании, сопляк! Здесь все существа общаются друг с другом и имеют связи! Учти это на будущее!» Костя злобно зыркнул на меня, развернулся и растворился в толпе. Я почувствовал, как Катя отпустила мой локоть, сделала шаг в сторону, взглянула на удаляющуюся фигуру гаремщика и отвернулась, стараясь не показывать свои эмоции. Я же был озадачен другим. То, с какой легкостью Грок опрокинул Брюнета, говорило о его невероятной силе. «Вот тебе и социум!» — хохотнул Димон, будто выходя из транса. «Ну охренеть, вот так шел! Хана вальку, походу!» Он действовал без чести. Пожал плечами Юки и обратился к Корку. «Мы есть, идем?» Грог хмыкнул и хлопнул Юки по спине своей лопищей так, что того чуть не перевернуло. «Ладно, шайка, нечего тут тупить! Пошли в таверну, я же обещал угостить! Слушай, как тебя там, Юки, да? А почему у всех людей глаза такие широкие, а у тебя будто две щели?» «У вас там ветер постоянно, что ли? Щуришься часто? Гррр. Азиат лишь повернулся и посмотрел на меня. Его глаза говорили «И как прикажете на это отвечать?» Я, Димон и Олеся расхохотались. Лишь Катя погрузилась в себя и никак не отреагировала. Вопреки нашим ожиданиям, командир повел нас в таверну «Ржавый клык» которая встретила нас с волной тепла, гуманом голосов и отличным запахом жареного мяса. Деревянные стены, такие же потолки, пересеченные массивными балками, и толпа орков, туренов и других представителей рас. «Это хорошая таверна! Тут дороже, но зато нубья почти нет!» «Разве что вы!» — хохотнул орк и приземлился на стул. «Мы вовсю вертели головами, изучая обстановку». Впрочем, разглядеть все было просто невозможно. Народу и вправду оказалось чересчур много. «Эй, Круглый!» – заорал Грок, что есть мочи. «А ну тащили мясо побольше, Гррр! Угощу свою шайку!» На удивление, Круглым оказался толстый мужик с седой бородой, весь в шрамах. «Если бы не торчащие в сторону длинные уши, от человека не отличишь». Они почему-то не свисали, а стояли как стрелки часов, будто по ним вдарили током, да так и оставили. Круглый ухмыльнулся орку и кивнул, тут же крикнув что-то помощником в глубине зала. Мы же расселись за длинным столом в углу, где было хотя бы чуть-чуть потише. Юки занял место у края спиной к стене, чтобы видеть вход. Я срисовал это сразу, ведь сам азиат учил меня подмечать такие тонкости еще на испытаниях. Второй орк, тот самый молчаливый, примостился с края на отдельном стуле, слишком уж был здоровым. Я даже не удивился, когда Катя села рядом со мной, бросил на нее любопытный взгляд, а она улыбнулась. Настолько тепло и нежно, что я даже растерялся и нахмурился, биполярное расстройство, что ли. В это время Круглый притащил под нос с дымящимися кусками мяса, в нос ударил запах трав и пряностей, и здоровенными кружками Эля, пена с которых стекала по краям. Димон в нетерпении потер руками и потянулся к мясу, однако получил шлепок по руке от Олеси. Девушка кивнула на Грока, поднимающего кружку. Лучник скорчил обиженную рожицу, но послушно уставился на орка. «Ну что, шайка, за победу! За то, что тот тощий выжил, что демоны сдохли, а наши шкуры целы! Грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Мы чокнулись, и я сделал глоток. Эль оказался крепким, с горьковатым привкусом и легкой кислинкой, но после задания пошел внутрь, как вода. Внутри приятно согрело, а Димон пустился в воспоминания. «Видали, как я тому первому сразу в грудь зарядил, а? Бац! И все!» Мы разговорились, молчала лишь Катя, которая жадно присасывалась к Элю, да Юки, отмечавшей каждого, кто входил или выходил через дверь. «Грок, я решил, что уже пора. Расскажи, пожалуйста, что там за скрытые патрули, о которых ты упомянул, и как с этим всем завязано стримерство?» «Стримерство?» — нахмурился Орк и отхлебнул Эля. «Да, мы называем функции Ока Авалона стримерством», — я кивнул, «а награды в виде очков — донаты, так проще». «А что, мне нравится!» — кивнул Орк. «Ну, как это работает, смотрите!» «С чего бы начать? Четыре демонических бога...» Юки тут же выпрямился и обратился вслух. «Они порой заинтересованы в каких-то планетах больше, чем в остальных. Или в каких-то других делах, черт разберет, что там у них на уме. Тогда они могут отправить патрули, устроить засады и вообще все, что угодно. Обращают свое божье внимание на определенный мир. Ясно?» И тогда они умудряются скрыть этот маневр от Авалона, так что сюрпризы могут быть везде, Шайка. И как часто на такое можно нарваться? Выпалила Катя. Да, не особо часто. Грок хлебнул Эля, вытер пасть обратной стороной ладони и оскалился. Но зато награды, да? валон ценит, когда миссия все равно выполняется, да и самих демонов сыпят неплохо. Это точно, кивнул я. Так, а при чем тут стримерство? А, точно! В общем, потом сами посмотрите, вы же доступ имеете, Коку? Вот если появляются стримы, на которых демонов не должно быть, но любой из богов их направил и скрыл, в Оки Авалона сразу появляется специальная информация. Таких стримеров каждый день много, далеко не все популярные, но именно поэтому у меня было аж 50 зрителей. «А я в топе где-то в середине между первым и вторым миллионом. Мне даже сто очков задонатили». «Ого!» — воскликнул Димон. «А за что?» «Это... Гр... да неважно, в общем-то». Замешкал вся орка, а потом хохотнул и добавил. «Ладно, в общем, какой-то вип попросил передать вам». Грок показал на меня и Юки. «Чтобы вы тоже начали... стримить». «Да?» — Юки встрепенулся. «А что за псевдоним?» «Тощий сморчок!» «Это еще кто?» – рассмеялась Олеся. «Вип с таким ником? Так странно!» «Не знаю, кто скрывается за псевдонимом Симпапуля!» Димка поморщился, а лицо Хиллершей чуть зарделось. Я же отхлебнул Элли и задумался. «Ну а что, почему бы и не стать стримером?» «В конце концов, стоимость-то не кусается!» Что думаешь? Я вскинул подбородок в сторону Азиата. Он пожал плечами. Почему бы и не постримить? Грок рыкнул и продолжил. Но хоть и не знаю, что это за випы, слухи тут разные ходят. Поговаривают, что в Авалоне встречаются такие герои, от которых страх берет. Когда просто мимо проходишь, а там аура мощи такая, что скулы сводит. Но сам я никогда не видел. Легенды, Гр. Может, они и есть випы. «Если это так, то где же они тогда обитают, если не в Авалоне?» — вскинул я брови. «Не знаю, за что купил, зато продал!» Гррр. А вот у меня почему-то догадка сразу появилась. Если предположить, что тот гигант в татуировках — один из тех, о ком говорит Грок, то очевидно, что Авалон гораздо больше, чем мы предполагаем. «Слушай, Грок!» — встрял Димон. «А чего это за культы-то такие, а?» И заракс. Поддакнула Олеся. «Эй, Круглый, а ну тащи еще, Эль, похоже, быстро мы не разойдемся, Удостоверившись, что его услышали, Орк продолжил. «Любопытно, это все в библиотеке есть, но за очки!» «Да ладно, расскажу бесплатно, заслужили!» «Заракс — это бог бесконечного обжорства, это его неизменный порог!» «Похоть тоже — это как раз то, что нам рассказал Светоч!» «Этот Дронир был для Заракса важен, видимо, он способен остановить распространение культа, понимаете? Чем больше культов, чем больше голов затмевает демонический бог, тем быстрее планета приходит в упадок». «Хорошо», — кивнул Юки. «Допустим, планета пришла в упадок, но почему Авалон этого не допускает? Чем это чревато?» «Хороший вопрос, глазастый!» От такого обращения японец поморщился, но промолчал. Культы это не просто отупевшее местное население, в конце концов, они могут начать проводить ритуалы и призывать демонов на планету прямиком из эфира. Теперь ясно? Вот черт, ошарашенно выдал я. И тогда демоны захватывают планету! Кивнул Юки. А потом идут к следующей. Или какой-либо другой гр. Нам не дано знать планов Игдрасиля, Шайка. Просто нужно ему следовать. «Твою-то мать!» — выдохнула Катя. «А это может касаться родных планет-героев Авалона?» «Скажу вам так!» — посуравил Грок, «Не удивляйтесь, если скоро увидите среди новичков парочку дрониров. Я с тревогой посмотрел на Катю. «Ты к чему ведешь? Думаешь, такое может случиться и на Земле?» «А почему бы и нет?» — мрачно ответил Димон. «Мы же предполагали с тобой нечто подобное, помнишь?» «Не может быть!» Ошарашенно выдохнула Олеся. «Эй, отставить панику!» Я повысил голос. «На это нет никаких предпосылок!» «Женя прав!» «Не о том думаете. Лучше расскажите мне про этих трех дурачков, которые были на площади юг!» «Что за конфликт с испытанием?» «Один подставил другого под смерть!» Рявкнул справа от меня так громко что я аж подпрыгнул. «Я совсем забыл про молчаливого орка!» «Видео еще выложил баран!» — хохотнул Димон. «Макс его кончит!» «А может, не выкладывал?» Олеся нахмурилась. «Он вроде правда перепугался и удивился. Может, это не он?» «Да плевать!» Везунчик махнул рукой, чуть не задев мою кружку. «Какое нам до них дело вообще?» «Ну, они могут попаться с нами в одной группе!» — заметил Юки. «Тогда и подумаем», — буркнул Димон. Я взглянул на Катю. Она сделала вид, что очень увлеклась происходящим где-то в глубине зала. Заметив мой взгляд, тут же открыла рот. «Грок, скажи лучше, почему Женя своим щитом мог отбивать энергетические выстрелы бластеров, а Юки легко отбивал такие же мечи, а?» «Забудьте вы про всё, Гр! Рыкнул орк, его глаза уже чуть осоловели. «Обмундирование Валона всегда будет на порядок сильнее любого оружия местного населения. Вы, герои, считаете, что мы все отдельная раса, с которой обычные планеты никогда не сравнятся?» «Слушай, игрок а ты сам влипал в какую-нибудь задницу, а?» — влыбнулся Димон. «Влипал еще как!» — Грок оскалился. Один раз меня ящеры на миссии кинули. Думал, сдохну. Небольшая миссия, существенно 20, как у нас было. Меня ранило, а хиллера убили. Скрытый патруль был, ага. Я тогда двух эфах убил. «Да твари поменьше, с десяток! Весь окровавленный еле дошел до точки выхода! Миссия зачистка была! А по пути этих ящеров нашел всех перебитых! Они меня оставили, как тяжелый груз! Ага! Грррр. Потому что еле идти мог, а сами сдохли! В итоге я один и выжил! Ха!» «И ты и так просто это оставил?» — вскинул бровь Юки. «Да как же! Теперь эти ящерки выучили мой график и ходят на задания в другие дни!» «Потому что если мы встречаемся, я им головы прямо на старте срубаю. ха <связь> ха Таверна загудела от хохота, и я не удержался, улыбнулся. Грок, конечно, был груб, своенравен и мстителен, зато в нем чувствовалась какая-то прямая честность, которой наверняка не хватало многим. Его молчавший собрат вдруг кивнул, поднялся, махнул рукой и вывалился из таверны. Набрал свою порцию эли, что говорится. «Но мы сидели еще несколько часов. Грок травил байки про старые миссии, Димон вовремя подшучивал, Олеся тихо слушала, а Юки едва ли вставлял пару простых, но острых замечаний. Катя пыталась участвовать в диалоге, со временем она будто выдохнула и расслабилась, и зачастую ненарочно касалась то моей руки, то локтя. Я об этом не думал, Эли слегка затуманил мне голову, мои мысли текли совсем в другом направлении». Я уже прошел такой долгий путь, и Авалон дал мне реальный шанс изменить судьбу. Вот только взамен подкидывал новые задачи. И самыми главными были задания. Уж очень не хотелось погибать, а значит первое, чем нужно будет заняться, так это подготовкой к следующему. Этим я и поделился с присутствующими за столом, а Грок, пьяно кивнув, хлопнул по столу. «Все, Шайка, пора расходиться. Отдыхайте, пока можете». Когда у вас там миссии, не знаю, а у меня через недельку. Надо еще домой попасть. Мы поднялись, а я бросил взгляд в интерфейс. В новой информационной панели шел обратный таймер. Для удобства таймер отображается так же, как на родной планете героя. Времени до принятия следующего задания — 14 дней. Когда мы вывалились на улицу, в Авалоне уже стемнело. Однако толпа снаружи все гудела. Катя покинула нас сразу же. Причем сделала это молча и быстро, когда я обернулся, ее уже не было. Я хочу спать. Коротко сказала Олеся, и мы направились к нашему жилью. До гостиницы добрались без приключений и разошлись по комнатам. Я даже не понял, как вырубился, и даже маленький кристалл, освещающий комнату, не мешал сну. Лайки приветствуются. Спасибо. Глава четвертая по ощущениям, я проснулся раньше нужного, еще до того, как комнату залило светом. Мы договорились, что Юки постучится и соберет нас вместе. На удивление, голова оказалась ясной, несмотря на вчерашний эль, и мысли тут же закрутились вокруг будущих дел. До следующего задания две недели. Вполне достаточно, чтобы подготовиться к нему и успеть побывать на земле. «Да, пожалуй, настало время заняться тем козлом-шефом, подставившим меня на старой работе. По крайней мере, рыть теперь можно спокойно, да как следует свести счеты». Я потянулся, хрустнул шею и полез в интерфейс, а именно в око Авалона. Грог вчера рассказал про скрытые патрули и любопытство взяло вверх. Хотелось понять, как это работает, да и просто глянуть на чужие миссии было очень интересно». Список стримеров оказался чересчур длинным, как утренняя очередь из бабулек в больнице. Я пролистал несколько игроков. Орк — десятый уровень, Урмид — двенадцатый уровень, Эльф — седьмой уровень. Везде написаны их имена, но я искал не это. И, наконец-то, в глаза бросилось имя одного из стримеров. Оно было обведено в красный цвет, а маленькая пометка гласила «Обнаружено вмешательство Крагнора». В голове всплыло воспоминание из библиотеки «Крагнор был покровителем хаоса. Я ткнул в нужное место, и передо мной развернулся стрим. Заранец. Кровавый рассвет. 12-й уровень. Эволюционный индекс F. На экране здоровенный воин, очень высокий, с двуручным мечом рубился с толпой тварей». Повадками и внешним видом эти демоны походили на пауков. Костлявые тела, покрытые черной слизью, длинные когтистые лапы и морды, усеянные десятком глаз. Но самое удивительное, они адаптировались. Один из них получил мечом по башке, и его кожа тут же покрылась костяной пластиной. Во второго влетел какой-то огненный шар, он опрокинулся на спину и завизжал, а уже через миг его тело начало дымиться. Огонь потух. Стример орал что-то матами и размахивал мечом, его движения впечатляли, несмотря на то, что он был явным силовиком, умудрялся уклоняться и держать оборону на небольшом участке земли. Он снес голову одному, уклонился от когтей другого, но их отряд постепенно теснили. В чате стримера все мелькали сообщения. «Давай рассвет, гаси!» долбаный хаос, я вот из-за такой пластины огреб один раз по полной!» «Где твой отряд, чел?» И Я не обращал внимания на ники, но последнее сообщение меня удивило. Неужели всех уже перебили? Захотелось поучаствовать и что-то написать, но система не позволила. Всплыло уведомление. «Вам присвоен псевдоним, юзер 5208208». Вот черт, не успел я расстроиться, что нельзя выбрать себе ник по желанию, как ситуация на стриме резко изменилась. В кадре появилась огромная тень, высокая черная фигура с красными прожилками ярких вен. Капитан плети, Войны Хаоса, уровень 13, эволюционный индекс F. Но шокировало даже не это. Спустя пару секунд их оказалось трое. Они двигались очень быстро, хлысты взвились, рассвет ушел в сторону, отсек сразу два, но еще одна ухватила его за ногу и потянула. Стример рухнул, подскочил и дико заорал. Поток дикой энергии вырвался у него из груди, как магический луч, и снес голову одному капитану плети за миг. Я аж сел на кровати. Настолько это впечатлило. Однако следом стримера ухватили за ногу и вновь ударили о землю. На этот раз он выронил меч. Чат. Ну все, гг. Но первого круто вальнул. Рип, рассвет. Три капитана слишком жестко. Вип-пользователь Тощий Сморчок оплатил проводнику Ока 5 очков Авалона. Купи себе корыто, разбей его и сядь рядом. Слабак. Вип-пользователь Люблю Воду оплатил проводнику Ока 10 очков Авалона. Сморчок. Не нравится? Не смотри. Нормальный перец. Пока Рассвет ловил донаты, плеть уже обвила его шею и оторвала голову. Я хотел было тоже задонатить, но не успел. Блин, а ведь это тот самый Тощий Сморчок который просил Грока передать нам подрубить стримы. И интересненько. Экран потух, стрим оборвался, а я покачал головой. Вот тебе и скрытые патрули. Видеть, как матерого бойца разматывают за секунды, это отрезвляет, что ли? Если даже такие, как этот рассвет, дохнут, то куда мне с моим девятым уровнем да обычным мечом смог бы я выстоять против трех капитанов плете? Что ж, перед следующим заданием нужно гораздо больше информации и больше подготовки. Ну и главное, не терять голову, как этот стример. Я хохотнул своим мыслям, и в этот момент в дверь постучали. «Женя, погнали!» «Ага, уже иду!» Отозвался я и вышел в коридор. Юки выглядел как всегда, будто только что вышел из душа и готов свернуть несколько гор. «Ты рано встал?» — уточнил он. «Ты что, экстрасенс, что ли?» — улыбнулся я. «Стрим смотрел. Там одного чувака разорвали сразу три капитана плети. Но он одному лучом энергии башку свинтил на раз». Юки хмыкнул. «Интересно». Он кивнул. «Я хотел предложить заглянуть в библиотеку». В этот момент вышли и Олеся с Димоном, причем из одной комнаты. Я удивленно вскинул брови, а девушка это тут же увидела, поэтому залепетала. Не нужно думать, что попало. Мы просто много говорили и уснули. Дима спал на полу. «Да я и не собирался», — хохотнул я. «Ну что, завтрак?» — засветился Димон. «Пока мы принимали пищу в местной забегаловке, я поделился своими соображениями. Нам точно нужно было заранее определиться с планетой, с ее населением и потенциальными демонами, а также озадачиться собственным усилением и изучением всех возможностей Авалона». «Хочешь пойти на задание Эфранга?» — уточнил Юки. «Да, но только когда полностью подготовимся», — кивнул я. «Слушайте, а почему нет?» — воскликнул Димон. «Мы на миссии ниже рангом скрытый патруль размотали и выжили. А тут же обычно эвка будет. И даже если опять какой-нибудь гнидобог вмешается, просто раскатаем и все». «Мне бы твою уверенность», — хмыкнул Юки. «Но я не против. Однако Женя прав. Нам нужно как следует подготовиться». И я продолжил вещать, упомянув и внешние земли Авалона, и крафт, и кузницу, про которую рассказал нам как-то Юки, да все остальное. Улицы Авалона уже оживали, какие-то орки тащили ящики, пара тауренов спорила у одного из магазинов, а мимо пролетела клыкастая крылатая тварь с корзиной, полной светящихся грибов. Я поймал себе на мысли, что начинаю привыкать, и у меня уже не лезут глаза на лоб. В центре Авалона мы разошлись, Олеся и Димон направились осваивать специализацию, они наконец-то достигли нужного порога, а мы с Юки двинули за заданием. В центре стратегического планирования было не так людно, как вчера. Сказывалось раннее утро, поэтому мы быстро воспользовались стойкой и нашли вполне амбициозное, но выполнимое задание. Задание ранга F. Планета Кирос. Уничтожение. Пробейтесь на нужный участок и остановите пробуждение. Вероятный противник. Местное население демоны хаоса эволюционного ранга G. Набрано участников 29 из 30. Подобное подойдет. Ткнул я в экран. Что думаешь? Судя по всему, местные культы проводят ритуалы, но данные о планете нужно изучить. Да, так и сделаем. Изучу Кирос и, наконец-то, открою информацию о Крагноре. «Мне нужна в банк. Тогда увидимся тут. Ребята тоже сюда придут». «Договорились». Мы разошлись, и я, наслаждаясь своей жизнью, зашагал по авалону, насвистывая какую-то мелодию. Настроение было огонь. На этот раз библиотекарем оказалась эльфийка с длинными ушами. Она лениво взглянула на меня и протянула руку. «Десять очков». «Как обычно», — выдохнул я, оплатил и уселся в кресло. Сразу же полез в базу данных планет, но прежде чем изучить Кирос, воспользовался фильтром. Одна навязчивая идея не давала покоя. Наконец, после первой миссии появилась возможность проверить. Мысленно вбил в поиск Земля и... никаких результатов. Я облегченно выдохнул и углубился в изучение. Кирос — молодая планета, покрытая густыми лесами с гигантскими деревьями, достигающими от 10 до 20 метров в высоту. Между лесами встречаются пустоши, выжженные равнины. На данный момент средняя температура плюс 10 градусов. Отличается местным населением. Им являются разумные растения, маскирующиеся под деревья. Отличаются особенной корневой системой. Население низкое. Культизм развит. Коренное население – криспы. Наличие важных ресурсов – редкое. Поглощение демонами – 25%. Ну чума! Я вчитывался в описание снова и снова, пытаясь уложить все в голове, затем ткнул на местных. Криспами и вправду оказались растения, выглядящие как гигантские деревья, которые на первый взгляд не отличались от обычной флоры. Массивные стволы, покрытые трещинами, да идентичные кроны, вот только при детальном рассмотрении я увидел едва уловимое движение, будто кора пульсирует. Внезапное изображение резко дернулось, и я чуть не подпрыгнул, едва удержав вскрик. «Дьявол!» Из-под виртуальной земли выстрелило несколько корней, и это было неожиданно. Что ж, а почему бы и нет? Раздрубить ствол дерева мечом звучит легко. С другой стороны, напрягала корневая система, но а на что я надеялся? Что не встречу никакого сопротивления? В конце концов, Игдрасиль ведь выдает это задание на наш ранг, значит оно выполнимо. Тогда изучим Крагнора. Крагнор, бог безумия, стоимость информации 35 очков Авалона. Оплатить? Я согласился и погрузился в информацию. Крагнор, бог безумия, хаос, безумие, непредсказуемость. Описание. Крагнор – бог, который олицетворяет чистый хаос. Он не следует никаким правилам и логике. Его сущность – постоянное изменение и разрушение порядка. Его последователи становятся проводниками хаоса, сея безумия и разрушения. Фракция – Войны хаоса. Особенности. войны хаоса – это безумные демоны, истинное воплощение сверхчеловеческой силы. Их тела и разумы постоянно меняются под влиянием Крагнора. Их армии состоят из существ, которые постоянно мутируют и адаптируются к любой ситуации. Культ. Культ Крагнора отвергает любые правила и порядок. Они верят, что только через хаос можно достичь истинной свободы. Их ритуалы — это акты безумия и разрушения, которые не поддаются логике. Фанатизм в терроре и ненависть к любой структуризации. Желание-основа — безумствовать в мире абсолютного порядка. Вот черт! Если местное население подвержено культу, то оно будет обезумевшим и яростным. В голове всплыли картинки беснующихся корней. Теперь понятно, почему Капитан плети, да и сама плеть, постоянно видоизменяется. А ведь это может даже сыграть на руку. Вряд ли Криспы, одержимые хаосом, смогут прятаться среди обычных деревьев. И это будет только на руку. Отлично! Я уже было решил покинуть библиотеку, но взгляд зацепился на раздел «Эволюционный индекс». Раскрыв его, увидел, что информация о рангах Е e и выше мне недоступна, зато сумел открыть F. Существами эволюционного индекса F- являются большинство населения планет. Это создание зачахшим энергетическими каналами и довольно скудными способностями, не представляющие особой ценности. Ваша раса люди попадает под эту категорию. Информация актуальна для всех разумных существ Вселенной. Хмыкнув, раскрыл индекс F. Существами эволюционного индекса F является создание, раскрывшие свой потенциал и усвоившие первое ядро, которое раскрывает потенциал энергетических каналов и усиливает тело по выбору существа. Это ваш эволюционный индекс. Информация актуальна для всех разумных существ Вселенной. Тут же вспомнил, о чем думал перед началом финального испытания, и теперь точно знал ответ. Все-таки капитан плети 13 уровня имел индекс F. А значит, все те способности, которые он использовал — те же самые раскрытые энергетические каналы, которые я освоил с ядром. Вот ведь. На этом я закончил и покинул библиотеку. Юки ждал меня на одной из лавок. Количество существ не слабо увеличилось. — Ну что там? — уточнил у меня японец. — Давай, когда остальные придут. Я отмахнулся. Настала очередь посетить кузницу. — А как же остальные? — хмыкнул Юки. «Если что, расскажем. Не хочу сидеть на жопе». Кузница оказалась огромным зданием, где пахло раскаленным металлом и углем. За прилавком стоял Таурен с загнутыми рогами. «Чего надо?» — прогундосил он. «Да узнать вообще, что у вас тут и как?» Неуверенно начал я и вытащил из инвентаря малый рубин силы. «Это подойдет или это что-то другое?» Таурен хмыкнул и показал на витрину с образцами. «Новички, всему учить. Эти камни усиления, как у тебя, основа для зачарования. Можно вставить только в оружие, для доспехов нужны другие. Так можно получить разные эффекты. Огонь, мороз, молния, яд и другое. Перечислять устану. Но нужны реагенты». «А где их брать?» — спросил Юки. «Планеты на заданиях изучайте, не неситесь галопом». «В асулами, например, спрятаны пещеры, а в них среди сталактитов можно особые найти, кристаллизованные. Они подойдут для эффекта мороза, но только на кинжал». «Тьфу!» — сплюнул азиат и повернулся ко мне. «А я ведь видел такой сталактит, когда мы за светочем пришли, но даже не подумал». «Засада!» — я поджал губы и уточнил у Таурена. «Погодите, это что, на каждый эффект, на каждое оружие есть целый список разных реагентов, разбросанных по всей вселенной?» «Ага», — довольно кивнул бык. «Что вы думаете, топы бывают на одну и ту же планету, ходят? Фармят, Но есть и другой вариант». «Какой?» — спросили мы с Юки Хором. «Ага, выходите за валон через привратника. Диких земель много, ресурсов тоже, но тварей тоже хватает». Правда, на вашем уровне я бы на это время особо не тратил. Тогда что делает мой рубин силы конкретно? Он малый, для ковки нужно два. Работает на меч, даст эффект огня, но работать будет слабо, разве что лезвие обдаст. Но не слабо увеличит возможность разрезать шею какой-нибудь эвки точно. Тебе понадобится еще несколько реагентов, но я в справочную не нанимался. Секунду. Встрял Юки. «И где же взять информацию, чтобы знать, что и где взять, сколько тебе нужно, да прочее?» «Так в библиотеке купить интеграцию в интерфейс. 150 очков вроде стоит». «Ах, я тяжко выдохнул. Ну твою мать, реально монополия какая-то!» «Ладно, спасибо. Мы уже почти вышли из кузницы, когда бык нас окрикнул». «Не советую вам зачаровывать ваше стартовое оружие, новички!» «Реагенты потеряете, а потом захотите оружие покруче взять. Дважды думайте!» «Спасибо!» — кивнул Юки. «Пока мы шли обратно, я спросил, что думаешь про выход за Авалон?» «Разве что посмотреть и оценить», — ответил Японец. «Вспомни, что говорили те носороги. Монстров искать утопия, думаю, что с реагентами так же. Скорее проводить там время, когда больше нечего делать». «Или когда сдохнешь на следующей миссии», — мрачно сказал я. Димка с Олесей уже ждали нас. «Прокачались?» — кивнул Юки. «А то!» Димка хлопнул себя по груди и показал бицепс, как какой-нибудь бодибилдер на конкурсе. «Даже чуть тело поменялось!» «Короче, я энергию подкачал, теперь могу наполнять ей выстрел, правда, попрактиковаться надо!» «Навыков насыпало нормально, усиление рук и так далее!» «А ты, Лесь?» — улыбнулся я. «Более глубокое исцеление...» Девушка расплылась в улыбке. Теперь могу очень серьезные раны лечить, но, предупреждая ваш вопрос, отвечу. Нет, смертельный все еще не могу. Но если пробьет сухожилие, справлюсь, а еще получила энергетический барьер, вроде слабенький, но может выдержать какую-нибудь атаку ближнего боя. «Слушай, а неплохо?» — искренне восхитился я. «Тебе с мечом попрактиковаться побольше, будешь зверюгой!» «Какие планы-то?» — уточнил Димон. «С заданием разобрались?» Мы отошли подальше от существ, к стене центра планирования, укрываясь в тени. Я рассказал все, что знал и предложил планету Кирос. Поведал и о местных деревьях, о планах, не забыв добавить то, что мы узнали в кузнице. Ребята согласились с нашим выбором задания. Вот только сделать хочу это чуть позже. Я чуть выдохнул. Мне нужно на землю. «Да мы тут всего ничего, Жека, ты че? раздухарился Димон. «За тела переживаешь, что ли?» «Нет, но у меня есть определенные дела». Я многозначительно взглянул на лучника. «Времени вагона решать дома нужно очень много дел, да, Димон? Например, место, где спят наши тела. Я слегка переживал за то, что меня будут искать, и мало ли какие реально связи у тех уродов, которых я отметелил». «Черт, точно!» – Димка почесал затылок. «Так что, пока по домам?» «Погодите». Вмешалась Олеся. «Давайте уже тогда в крафтовый магазин заглянем, раз решили все узнать». «Легко!» — я кивнул. «Времени достаточно». Магазин крафта оказался настоящим раем для сороки. Полки ломились от реагентов. Светящиеся кристаллы, чешуя каких-то тварей, травы, банки с разноцветной жижей и тому подобные предметы. Продавцом оказался... пес. Самая натуральная собака, чем-то похожая на лабрадора. Правда, стояла она на двух лапах, а передние большие походили на четырёхпалые руки. Из этого можно сделать все. Оружие, омлеты, доспехи. Хотите создать огненный меч? Будьте любезны, кристалл огня откуда-нибудь с планетой Венос да средней эссенция демона. Морозный щит, кристалл льда до да чешую ледяного змея. Есть эффекты посложнее. Взрыв, паралич, даже невидимость. Но на все нужны редкие реагенты, да и ограничений много, но это лучше, чем обычное снаряжение. А доспехи, уточнил Димон. Можно создать простые из кожи, но кому не нужны, да? Проще купить обычные зачки и зачаровать их в кузнице. Чем это вообще отличается от зачарования тогда? раздраженно спросил я. Звучит одинаково. Ха, так ведь тут ты создаешь с нуля, реагентов нужно больше, оплата в очках Авалона тоже не маленькая. «Но зачарование не даст тебе уникальных эффектов. Они могут быть только у созданных. Этим я и занимаюсь». «Я запутался», — обиделся Димон и, кивнув Лесе, пошел на выход. «Этого всего у нас все равно нет». «Дайте угадаю», — ухмыльнулся Юки. «Детальную информацию можно купить в библиотеке». «Все верно! Всего 200 очков!» — обрадовался пес. «Ну все», — выдохнул я, и мы покинули магазин. Круто усилились жк Жека план ВО! Он выставил большой палец, говорил безлобно, поэтому я лишь хохотнул. Но откуда же я знал, что все так обернется? Похоже, планеты придется шустрить. Нам не нужно сейчас заморачиваться о реагентах. Задумчиво протянул Юки. Для этого нужно ходить на определенные планеты. Мы уже выполнили задание. Ничего не мешает нам прокачаться посильнее. И лишь потом озаботиться о подобном усилении. «Целенаправленный фарм?» – отреагировал я. «Ну да, другого варианта как будто бы нет». «Так вы на землю?» – спросила Олеся. «А давайте поедим, и потом уже все остальное», – предложил Димон. На этот раз мы пошли в ржавый клык. В нем было все так же людно, но мы нашли столик. А только сели, как в дверях появилась Катя. Она выглядела уверенно и тут же зашагала к нам. «Я прошла специализацию». — заявила она, глядя на Олесю. — Стало еще круче. — Молодец, — кивнула хиллерша бросив на меня взгляд. Катя сделала то же самое, посмотрела мне в глаза и выпалила. — Ну а ты чего молчишь? Не можешь поздравить? Я открыл было рот, но Юки опередил. — Катя, боюсь, у тебя сложилось неверное мнение, ведь ты не часть нашей группы. Мы сами по себе, понимаешь, и пока так будет лучше. Она уставилась на меня, будто ожидая, что я встану на ее сторону, но я промолчал, потому что сказать было нечего. Хотя тут же вспыхнула. «Да пошел ты, Юки! А ты в особенности, Женя! Решили, что вы такие крутые! Да вы без меня васулами бы не справились! Я не хотела, Женя, ох, клянусь, не хотела, но ты не оставляешь мне выбора!» Она уже хотела развернуться и уйти, но ее взгляд уставился мне за спину. В этот момент кто-то схватил меня за плечи, резко развернул и... Мои губы обожгло поцелуем. Я ответил чисто по инерции, не ожидая ничего подобного, и только через секунды понял, что передо мной Лена, та самая неуверенная лучница с испытания, проходившая мост последний. Ее глаза блестели. «Женя, а я... я так рада тебя видеть!» Пара тууренов за соседним столиком загудели что-то одобрительное, Димка засвистел, Олеся вскинула брови, а я все еще в шоке. Пытался понять, какого хрена произошло. Лицо Кати, обычно такое уверенное, застыло, будто кто-то вырубил тумблер. Губы сжались в тонкую линию, она резко отвела взгляд, уставившись куда-то в сторону. Затем сделала шаг назад и посмотрела на меня всего лишь секунду. В ее глазах мелькнуло то, чего я раньше не замечал. То ли обида, то ли вызов. Она демонстративно отвернулась и, вскинув подбородок, гордо вышла из таверны. Глава пятая. Оторвавшись от поцелуя, я чувствовал, как кровь приливает к щекам и ошарашенно смотрел на девушку. Она что, вот так просто, с ничего, решила сделать это? Это было так неожиданно, что я даже ничего сказать не успел, она уже махнула рукой остальным и здоровалась с таким видом, будто ничего особенного не случилось. «Привет, ребята! Рада видеть вас всех вместе!» Ее голос звучал уверенно, глаза выглядели точно так же, будто только что покорила сам и спустилась к нам, простолюдинам. Я смотрел на нее и не мог в это поверить. «Это точно та Лена, которая дрожала на мосту мечей!» Та, что неуверенно стояла, не рискуя сделать последний рывок. Девушка, которая достала меня своей нерешительностью до такой степени, что я не выдержал и заорал ей поторопиться. Она оказалась такой потерянной в тот момент, но я вспомнил, как она изменилась после четвертого испытания с импами. И вправду, в битве с демоном она неплохо себя показала, а теперь. теперь вообще ведет себя как королева. Когда Юки и остальные поздоровались с девушкой, я, наконец, выдавил из себя. «Лена, какого хрена это было?» Она села на свободное место, не обращая внимания на любопытные взгляды остальных, и ее улыбка стала еще шире. «А что такого? Это моя благодарность за помощь. Именно твой крик в тот момент на мосту сделал так, что я дошла до финала». Я нахмурился, вспоминая тот момент. «Да, я тогда крикнул, но это ведь не могло так сильно повлиять». «Благодарность?» — с сомнением переспросил я. «Ты все сделала сама». Она покачала головой, посмотрела на Димона, который глупо улыбался и таращился на нее, заставив ее тем самым уткнуться в тарелку, и ее взгляд стал серьезнее. «Нет, Женя, на испытании у меня был всего один шанс, и я была последней. Более того, чуть не погибла, но благодаря тому импульсу прошла, а потом...» Она замялась. Потом я стала сильнее. А когда погибла в битве с демоном, вернулась на землю, и у чуда все способности остались со мной, и я смогла разобраться со своими проблемами». «Проблемы?» Азиат чуть приподнял бровь. Лена кивнула. «У меня есть отчим, теперь можно сказать, что был. Он бухал и избивал меня, хоть и жил в моей квартире. Я много раз хотела выгнать его, но что сделаешь с детскими страхами?» Мать умерла несколько лет назад, и начался какой-то ад. Вот только после испытаний все изменилось. Я стала сильнее, потому что после них все на земле оказалось таким простым. И я выгнала его, схватила за шкирку, избила и выбросила, как щенка. авалон помог мне решить и финансовые проблемы, которых было много, о-хо-хо, уж поверьте. И теперь у тебя новая жизнь, понимающе улыбнулась Олеся. Мне это знакомо. «Спасибо, солнышко», — искренне ответила Лена. «Да, когда меня призвали, мне давали шанс на вторую жизнь, и вот я здесь. И все это благодаря тебе, Женя. Олеся, ты тоже болела за меня, я помню, я очень признательна. Но по понятным причинам тебя целовать не хочется. В губы». Девушка рассмеялась и наклонилась к хилерша, чмокнула ее в щеку и сказала. «А вот в щечку с удовольствием. Спасибо и тебе». Пока они обсуждали испытания, я молчал и переваривал ее слова. А ведь она действительно преобразилась, просто небо и земля. Теперь в Валоне она была практически бессмертной, а дома обрела свободу. Ее большие глаза теперь сияют уверенностью, удивительно. Мой взгляд невольно скользнул по ней. Аккуратная фигура, обтягивающая футболка, подчеркивающая грудь. Что ж, все-таки я не задрот, а мужик, и теперь не могу игнорировать ее красоту. Высокая, со стройными ногами и длинными черными волосами, которые сейчас собраны в простой пучок. Но дело было даже не во внешности. От девчонки исходила прямая аура доброты, а то, во что трансформировался характер, притягивало. Сложилось ощущение, что ей можно доверять, но... «Лена», — начал я осторожно, — «я очень рад, что у тебя все наладилось, но боюсь, что не смогу дать тебе то, чего ты хочешь». Она прервалась и посмотрела на меня с удивлением. «А чего, по-твоему, я хочу?» В этот момент Юки встрял в наш разговор. «Мы поели», — сказал он, поднимаясь из-за стола и махнул рукой остальным. «Подождем вас снаружи». «Эй, да ладно, вы чего, я же толь...» Начал ныть Димон, за что получил внушительный толчок в бок от Олеси, и тут до него дошло. «А, <къем> ну да, мы это, снаружи подождем вас». Они вышли, оставив нас вдвоем. Лена все еще испытывающе смотрела на меня, ожидая ответа. «Ну, отношений, наверное». Пробормотал я и скрестил руки на груди. Она звонко рассмеялась. «Женя, мне не нужны отношения в привычном смысле, если ты об этом. В конце концов, мы из разных городов, но я бы не прочь, чтобы рядом был вот такой мужчина, как ты». Ее глаза блеснули. Надежный и сильный я таких давно не встречала». Я задумался, не зная, что ответить. Как-то это событие не вкладывалось в мои планы, ведь буквально прямо сейчас собирался отправиться на Землю, поэтому кивнул, изобразив уверенность, и сменил тему. «А что там про четвертое испытание, ты говорила ребятам? Я вас прервал». Лена тут же нахмурилась. «Мы прошли его вместе с Катей». Девушка тут же усмехнулась. Она выманивала импов из туннеля, как приманка, а я расстреливала. Вот только потом эта коза подставила меня под удар в битве с Капитаном плети. Тут она взяла паузу и многозначительно посмотрела мне в глаза. Не знаю, что у нее на уме, но Катя за тебя цепляется. И когда я увидела, как она на тебя смотрит, мне было приятно поцеловать тебя прямо у нее на глазах. Чего? Я почувствовал, как во мне закипает злость. «Я тебе что, марионетка какая-то, чтобы так мной манипулировать?» Сказал я, стараясь держать себя в руках. В глазах девушки на секунду мелькнул страх, она тут же наклонилась над столом, ее лицо стало серьезным. «Женя, главной целью был не этот спектакль, а ты. Она ведь действительно меня подставила. Но не обращай на это внимания, это наши разборки, а вот с тобой я не прочь продолжить». Я медленно поднялся и направился на выход. Она тут же вскочила и шагнула совсем близко. От нее пахло чем-то цветочным, чуть приоткрытые полные губы находились совсем рядом, маня к себе. Однако я отвернулся, не поддаваясь соблазну. Слишком мутно пока все это. «Мне нужно на землю», — сказал я, смещаясь в сторону. «Не до этого». В ее глазах мелькнули игривые огоньки, и она кивнула. «Хорошо». «Я подожду, времени у нас много». Когда вышел на улицу, наша группа направилась вдоль дороги. «Ну чё там, Жека, признавайся уже!» – стонал везунчик. «Любовь, да?» «Да какая любовь?» – я махнул рукой. «Недоразумение. Забей!» «Лена хороший воин и может преодолевать свои слабости», – заметил Юки. «Но еще, Жене трудно не заметить, что она очень сексуальна». Ты-то куда полез, Юки, вытаращился Димон, когда Олеся усмехнулась. Вот уж не ожидала тебя таких фраз. Настоящий воин силен во всем, Дима! Серьезно ответил Азиат. Сексуальность Лены тоже оружие, так же как ее способность изменяться и преодолевать слабости. О чем я сказал ранее? Она может стать хорошим воином, я вижу это, а Жени это сказал, чтобы он не делал поспешных выводов. «Думаешь, ей можно доверять?» — уточнил я, задумавшись. «Юки действительно хорошо разбирался в людях». «Решать тебе, но первое впечатление сложилось хорошее». «Юки...» — внезапно встряла Олеся. «Женя с Димой планируют вернуться на Землю, а я хотела попросить тебя об удолжении, если ты не против». «Да». «Дело в том, что я слабо обращаюсь с мечом, хотела попросить тебя позаниматься со мной». «Слушай, а зачем тебе вообще меч? Мне в голову пришла идея». «Ты же могиня! Бросай его уже!» «Да как же мне защищаться?» Удивилась девушка. «Посохом!» — кивнул Азиат. «Он у тебя не слабее стали!» «Посохом?» Глаза Леси округлились, и она возрилась на свой артефакт. «Так просто?» «Так а чего, Лесь? Мне кажется, Юки сможет и посохом драться научить!» Хохотнул Димон и хлопнул японца по плечу. «Да, я могу. Хочешь?» «Конечно!» Ее глаза загорелись. «Ну а нам нужно заняться своими делами», — кивнул я и взглянул на Димку. Он несколько секунд смотрел на Олесю, потом кивнул. «Ага, на этом наши пути временно разойдутся», — резюмировал Юки. «Я не планирую возвращаться в Токио до задания, посвящу себя тренировкам». «Я буквально на дня четыре на землю, ладно? А потом вернусь и будем тренироваться, Юки!» Азарт в глазах Олеси был таким большим, что мы рассмеялись. «Ну, тогда расход» кивнул я. «Найдем вас, как вернемся». «Тогда я погнал», сказал Димон и чмокнул Олесю в щеку. Затем пожал руку Юки и задумался. «Как там было просто отправить запос о возвращении до...» Лучник не договорил, его тело растворилось перед нами за секунду. «Ого!» впечатлилась Олеся. А следом я повторил маневр и открыл глаза уже на земле. Свет люстры ударил в глаза, и я заморгал, пытаясь привыкнуть. Тишина квартиры резко контрастировала с уже привычным гомоном Авалона, а за окном вставало солнце. Я потянулся, чувствуя, что мышцы не затекли, и повернулся. «Твою мать!» Тут же подскочил, потому что передо мной почти в упор сидел и улыбился Димон. «Сорян, Жек, не удержался!» – расхохотался лучник. «Ну тебя нахрен!» – пробурчал я и взглянул на часы. «Опа! Семь утра, что ли?» «Ага, прикинь, на земле всего ночь прошла». Я сел, почесал голову и нахмурился. «Там мы явно были гораздо дольше, а тут утро следующего дня». «Да уж, братан». Димон завалился на свой диван. «Вот оно, течение времени Авалона». «Помню, чем дольше там, тем меньше тут». «Ладно». Димон потянулся и зевнул. «Какие планы?» Я встал, подошел к окну, глядя на серый двор. В голове уже кружились планы по поводу мести тому уроду, который подставил меня, но впутывать сюда Димона не хотелось. Это моя война, парню-то она зачем? Для начала в зал бы сходить, рукопашку качнуть, ну а там уже на месте решим, как всегда. Тебя бы тоже куда-то запихать, но сейчас я тренировку пропущу, можем вместе позаниматься. Димон кивнул, но вдруг стал серьезным. Он уставился в пол, будто все не решался что-то сказать. Жек, я тут подумал, колеси бы слетать, а, ну в Москву проведать. Я замер, не веря своим ушам, и повернулся к нему. Это что, серьезно? Дима, ты что, каблуком заделался? Серьезно, сказал я. Мы только с Авалона, времени в обрез дел, до хрена, а ты опять за свое? Везунчик вспыхнул, его глаза сузились. Какой каблук? Ты ч несешь, а? Я просто. «Ну, важна она мне. Что, непонятно, что ли? Что плохого в том, что хочу повидаться? Она ведь дня на четыре всего на земле». «Что плохого?» — я повысил голос. «Мы с тобой договаривались, что будем свои вопросы решать, когда вернемся». «Сам говорил, что собой займешься. Ты чё, хочешь пищей для демонов стать? Перестать расти в уровнях? Тебя это правда устраивает?» Димка стиснул зубы, но молчал. «Реально хочешь подставить самого себя под риск? Не развиваться, да?» Все бросить и все это, чтобы за и хвостом бегать? Ты не забыл, что вообще-то слово дал? Бери себя уже в руки!» Лучник встал с дивана, сжал кулаки, но потом выдохнул и опустил плечи. «Ладно, Жека, ты прав», — буркнул он. «Я обещал, просто да заносит меня иногда, влюбился, что ли». «Иногда?» — я хмыкнул. «Понимаю твои чувства, но давай так, будь ты Олесе нужен, она могла бы и сама прилететь». «Билеты недорогие, да и с деньгами сейчас проблем нет». «Кстати, Димон решил не усугублять ситуацию и перевел тему». «На баланс бабки прилетели, сто кусков, твои пятьдесят, тебе их когда надо-то?» «Да по пути снимем». «Ладно», — он кивнул, «так что, в зал?» «Ага, погнали. Кстати, может тебе реально в паркур податься?» «Явно же подходит как лучнику, залезть на ту же скалу какую-нибудь в случае угрозы». «Паркур?» Димон оживился. «Слушай, да неплохо звучит. Зайдем после тренировки?» Боксерский зал «Олимп» встретил нас уже привычным запахом пота и резины. Тяжелые груши покачивались под ударами, в углу пара бойцов прыгали на скакалке. Мы с Димоном переоделись и начали разминку. Я сразу приметил, что Кудимова нигде нет. «Михалыч!» Я махнул рукой тренеру. «А лёха где?» Он нахмурился и буркнул. «Он вчера про вас также спрашивал. Не тренди, работай. Я ему не ненька. Мы с Димкой переглянулись. Лучник пожал плечами, а я нахмурился. Чтобы мастер спорта пропустил тренировку, да ну, не поверю. Судя по лицу тренера, он был такого же мнения, и своим вопросом я наступил на мозоль. Сама тренировка прошла как по маслу. Я бил по груше умеренной силой, удары выходили резкие. А вот Димон отрывался по полной и выпендривался. Делал финты, прыгал вокруг груши, даже бахнул несколько сальтух. В общем, всячески показывал преимущество ловкости. «Слышь, Жека, я как Человек-паук!» Ржал он, делая очередной выпад. «Паркуром, что ли, впечатлился? В зале для бокса ты выглядишь как клоун из цирка!» Подколол я и улыбнулся. Кудимов так и не объявился, поэтому после тренировки мы вышли на улицу, намереваясь найти димки секцию. Вот только на скамейке у Олимпа сидело двое. Сам Леха, здоровый как шкаф, а рядом смутно знакомая бородатая морда. Где же я его видел? И лишь через мгновение до меня дошло. Это же тот самый козел с третьего испытания, который пытался отобрать у меня теневого хищника. Я мгновенно помрачнел, осматривая этого высокого бородача с наглой ухмылкой и татуировкой на шее. Тут же почувствовал, как к вискам приливает кровь. Эй, Лёх, здорово! махнул рукой Димон и покосился на меня. Жек, ты чё?» Пришлось наклониться к лучнику и шепнуть. Это тут блюдок с третьего испытания. Помнишь, рассказывал. Димон тут же нахмурился, улыбка с лица сползла моментально. Который кошку твою хотел забрать? Серьезно, и что он тут делает? А вот хрен его знает. В этот момент Кудимов махнул рукой в ответ. «Парни, подгребайте, есть разговор». Мы подошли, но я держался на стороже, однако Бородач смотрел на меня равнодушно. Похоже, вообще ничего не помнил. Он-то и понятно, ведь до финала не дошел, теперь об Авалоне ему только мечтать. «Че такое, Лех?» «Это кто?» Димон скрестил руки и кивнул на Бородатого. Ему передалось мое настроение. Боксер тут же замялся, глянул на своего спутника, встал и повел нас в сторону. Короче, пацаны, это Николай Делянов, адепт клана Деляновых. Адепт? То есть он боец клана? Я нарочито удивился и добавил следом. Это все очень здорово, но нам-то это все зачем? Леха достал пачку и молча показал нам. С последнего раза пропало две сигареты, мы с Димкой переглянулись. В общем, это... Лёха взял паузу, затем тяжело выдохнул и выпалил. «Я у них в пехоте главный, а он куратор, надо мной, собственно. Прямой начальник». «Чего?» — вырвалось у меня. «Ты же мастер спорта, братан! Какого хрена ты вообще в пехоте?» Кудимов рассеянно глянул на меня и улыбнулся. «Не судите, мужики. Проблема у меня. Очень много долгов. Слишком азартен, все бабки в их казино спустил, блин. Вот и пришлось крутиться как-то». Тут он взмахнул руками. «Но вы не подумайте, грязь я не творю. Чисто припугнуть кого-то или должникам чего объяснить?» Я взглянул на парня с грустью. Что такое находиться в жопе, я знал. Все эти долги, постоянное давление и безысходность. Парня стала банально жаль, хоть его история и отличалась от моей. Видимо, Димон моих чувств не разделил, потому что сплюнул и спросил. «Серьезно, Лёх?» «И все, что ты решил, это податься в бандиты? Казино, фигня, всегда можно остановиться!» «Я что, оправдываться должен?» — огрызнулся Леха. «И не бандит я, ясно? Это просто такая... работа! Я что и пришел, вас захотел позвать вообще-то, вы толковые, мне такие рядом нужны! Недавно двоих наших в больницу отправили, но они слабаки были, мы их турнули, а в вас я верю!» Я почувствовал, как во мне закипает злость. Взгляд невольно скользнул на Бородатого. Он все еще сидел на скамейке с каменным лицом. «Нет, Леха». Отрезал жестко. «Пусть работа и не пыльная, если верить всему, что ты говоришь. Вот только я был по ту сторону баррикад. Так вот чего ты в тот раз с тренировки убежал. Проблемы у пехоты твоей были, да?» «Что-то вроде того». «Так вы что, отказываетесь?» Вскинул брови Леха. «Работа не пыльная, денег много, соглашайтесь!» «С этой тварью работать не буду!» «Не понял». Кудимов нахмурился. «Вы что, знакомы?» не хохотнул Димон. «Уже не знакомы!» В этот момент Бородатый встал и раздраженно крикнул. «Алексей, ну что там? Сколько можно с ними возиться? Да-да, нет-нет, да и все!» «Слышь?» Я резко повернулся к Николаю. «А ты в обморок недавно не падал?» Тот дернулся как от пощечины и с подозрением уставился на нас. Да, три часа в отключке лежал. Вы что-то знаете об этом? Знаете, почему это происходит с людьми? Мы с Димоном переглянулись и...